и все окаменелые вновь получили свой прежний человеческий образ. Дурачок женился на младшей и красивейшей из королевин и стал королем над той страною по смерти ее отца, а двоим его братьям две старшие сестры в жены.